Глава 16. Стычка. На следующее утро мы вместе с Сандром отправились навестить наставника Гарма. Мастер, увидев нас, побледнел и разрыдался как ребенок. Какой же он все таки добродушный мужик. Мы красочно и как водится по большому секрету рассказали Гарму, что кинжал, который он мне подарил, помог нам всем бежать. О том, что кто-то к тому времени уже благополучно порешил всех гоблинов, мы благоразумно умолчали. Всё равно это можно сказать военная тайна. Пусть лучше про это Аргус позже расскажет. Дети вообще ничего не видели, а правду обо всём произошедшем знаю только я. Пусть себе пребывает мужик в счастливом неведении. На самом-то деле, именно его кинжал, не без моей помощи, конечно, избавил нас от всех гоблинов, кроме разве что их главаря. Так что, всё честно, ложь, которая не ложь, как-то так. Но дядька натурально расцвёл. Заулыбался. Вот и правильно. Нечего ему с горя мозги в бутылке полоскать. С хорошими людьми всегда так: сами себе худшие палачи. По пути домой Яндер поделился со мной свежими новостями. Оказывается, в наш поселок приехал странствующий торговец. Поселку сейчас позоряс нужны разные припасы. Да и кое-какие военные трофеи люди ему продают. А еще он гном, настоящий, заправдашный гном. Гастролирующий торговец-гном. и гном. Гастрогном. Я буду не я, если не пойду посмотреть. Вот только как бы мне тихонько сплавить ему всё то добро, что пылится у меня на чердаке. Не тащить же его через всё село. Да и денег он мне вряд ли даст, разве что родителям или наставнику. Так. Придётся выбирать либо полная секретность, либо полное безденежье. Прятать долго на чердаке своё богатство я тоже не смогу. Подловить торговца за деревней, когда будет уезжать. Хлопотно. И опасно. Ладно, попробую через Бранда. Из всех взрослых он тут самый адекватный. Если информацию правильно подавать и дозировать, думаю, ничего страшного не случится. Всё равно у меня накопились вопросы по магии. Мы с Андером стали в посёлке настоящими знаменитостями. Мамочки наших одноклассников, завидев нас, выбегали из домов, угощали сухофруктами, выпечкой и прочими сладостями, целовали и благодарили. У некоторых даже глаза были на мокром месте. Ещё бы. Гублина утащили в лес две дюжины детей, а те взяли, да и вернулись практически сами. А уж в каких красках дети дома рассказывали о своих приключениях. Боюсь и думать, что за слухи теперь о нас ходят по деревне. Чует моё сердце, что находится они в весьма опасном соседстве с истиной. Ну, слухи на той слухи, чтобы почти все считали их неправдой. Не вправдаш неправдой, понорошный. Ох, говорила мне мама не вляпываться во вранье. или все таки варенье. Ну ладно. В конце концов, я же теперь юла. Надо учиться юлить. Хотя после вчерашних допросов мне уже и сам черт не страшен. Ты уж прости за такое сравнение, мам. На площади стоял настоящий гвалт. Это вина руководства! Отдали детей на съедение монстрам, а сами вернулись домой чистенькие. Под сотом этих охранников или сразу на виселицу. Да куда смотрел только Дозор. Я своего ребенка теперь не то что в поле, даже в школу отпускать не стану. Возбущённая толпа, как водится, выражала общественное мнение, но ну, правительство в лице Аргуса и его помощников стойко сносило это самое мнение с выражением блаженных мучеников на лице. Обычное дело. Рискуешь жизнью, защищаешь людей, проливаешь кровь и пот, а потом тебя за это свои же смешивают с грязью и плюют в лицо. Мол это все твоя вина. Интересно, где бы вы все были, если бы не ваши защитники. Господа, давайте успокоимся, изычно произнес Аргус. От внезапного нападения не застрахован никто. Большая удача, что мы обошлись почти без потерь, да и никто из детей в итоге не пострадал. Почти не пострадал. Я вообще-то страдал, и по полной программе. Чуть не помер. Причем даже не один раз. Если нашим детям приходится самим себя защищать, то грош нам цена как родителям. Хоче я и болею за Аргуса, но не могу не согласиться. Прям с языка снял. За детьми по пятам шел ударный отряд. Гоблины в любом случае никуда бы не делись, возразил наш капитан стражи. А что мешало им убить всех детей или использовать их как заложников? Нет, это все твоя вина, Аргус. Ты стал слишком беспечным. Чего ты добиваешься, Климан? Среди детей были и два моих собственных сына. Хочешь сказать, я не сделал все, что в моих силах? Я не ставлю под сомнение твою силу, возмутился пастух. Только твои решения! Ты должен был отправить с ними старика. Мы оба знаем, с кем им бы пришлось там столкнуться. Я не могу приказывать Бранду. И если бы не он, мы бы вообще не смогли отстоять деревню. А когда дозорные отправились за детьми, он уже был в лазарете. И что, так сложно было быстро поставить его на ноги? Нет, нам точно стоит всерьёз задуматься о том, чтобы выбрать себе более решительного лидера. И кто же это должен быть? С нескрываемым сарказмом поинтересовался Аргус. Может, ты предложишь свою кандидатуру? Думаешь, что вести в бой солдат то же самое, что гнать овец на пастбище? Я воин от юности моей. Тут его голос стал грозным. Я пролил больше крови, чем ты молока мимо доильни своими кривыми руками. И ты смеешь указывать мне? Как делать мою работу? Кажется, Аргусу надоела вся эта мышиная возня, и он перешёл в наступление. Бедняга Климон покраснел и потупился, а из толпы послышались сдержанные смешки и недовольный ропот. А этот дядя умеет ставить на место и бить по больному. Ну прямо спарта. Царлянит Андерфтинул голову в плечи и заметно помрачнел. Я похлопал его по плечу. Да не переживай ты, всё обойдётся. Твой батя молодец. Он тут живо порядок наведёт. А вся эта политика? Ну а что они сделают? Поголдят немного, выпустят пар и разойдутся. Победителей не судят. Мы поспешили уйти подальше, чтобы не слушать раздражающие перепалки взрослых. Но не успели мы отойти от главной площади, как дорогу нам перегородили несколько старших ребят, примерно того же возраста, что и Андр. Кажется, того, что идёт впереди, зовут Свен. А за его спиной еще парочка прихвостней из той же стаи. А, посмотрите, как то идет! Наш герой! Славься, Андер, великий освободитель. Свен издевательски похлопал в ладоши, и, конечно же, тон, которым он это произнес, совершенно не соответствовал содержанию. Да, похоже, Андеру тоже перепадет от всей этой заваруки на площади. Дети так любят повторять глупости своих родителей. Чего тебе, Свен? У нас нет времени на болтовню. Мы идём навестить мастера Бранда. Смотрите, ка парни, каким важным он стал. У него нет времени на простых ребят вроде нас. Не слишком ли много ты о себе возомнил, Андер? Думаешь, если будешь качаться чуть больше всех, то сразу станешь крутым и сможешь вытирать об нас ноги, как твой папаша? Качаться больше всех? Если подумать, Андер действительно немного сильнее своих сверстников. Наверное, занимается сверхурочно. Молодец, парень. Но со скрытностью у него проблемы. Впрочем, я тоже недалеко ушел в этом плане. А выскочек в любом обществе пытаются уравнять под общую гребенку. ну или просто затравить как опасных конкурентов. Я собираюсь стать авантюристом, Свен. Нет ничего странного в том, что мне хочется быть сильнее. Тебе этого, кстати, тоже никто не запрещает. Вот из-за таких, как ты, мы и пашем весь день как проклятые. Хочешь знать, что я каждый раз от предков слышу? О, тебе бы это понравилось. Вот Андер так делает. Вот Андер это умеет. А ты ни хрена не умеешь, дубина безмозглая. Андер то, Андер все, Андер задолбал уже всех. А теперь он ещё и герой. Посмотрите-ка. Ты поперёк горла мне уже встал, герой. Копытами не стучи. Оу. Ну ничего себе предъява! Нет, если бы меня родители каждый день обзывали дубиной и сравнивали с каким-то парнем из соседнего подъезда, наверное, у меня бы тоже рано или поздно пригорело. Так что их вполне можно понять. Педнягандер довольно легко набить морду под лицу. А вот как сражаться с врагом, которому сочувствуешь? Даже не знаю, как бы я на такое ответил. Впрочем, его вину тут нет вовсе. Если кто и виноват, так это родители. Наверняка из породы тех, кто считает, что ребёнка можно легко успокоить, если как следует на него поорать. Мне очень жаль, что так вышло, ребята. Тихо, но уверенно начал мой приятель. Я я никогда не думал, что могу создать кому-то такие проблемы. Но поймите, это мой путь. Я не могу иначе. А если вам понадобится с чем-то помочь, приходите вечером, я вас потренирую. Ну надо же, сколько пафоса. Это мой путь. И где только фразочек таких набрался. Философию на школе вроде бы не преподают, но вообще довольно неплохо. Честно, и без обиняков. Не факт, что его правильно поймут. Ведь обычно для таких дремучих простафилей это выглядит как проявление слабости. Фу, прогнулся лошара. Что-то в таком духе. Именно поэтому я бы на его месте их жёстко опустил, как это недавно сделал Аргус. Впрочем, и то, и другое чревато последствиями. "Дались мне твои тренировки", сплюнул Свен. "Нормальное детство нам, блин, верни". Со стороны его приятелей раздались дружные подакивания, и тут их главарь переключил внимание на меня. "И кто это с тобой пришёл? Уж не та ли девчонка за юбкой, которой ты постоянно прячешься? Да, Лиска нам уже всё рассказала. И знаешь, Я и почти верю. Героя вроде тебя только так и умеет. Не верит только в ту историю про волков. Мелковато она для таких подвигов. Он присел на корточки, разглядывая меня сомнением, будто какой-то музейный экспонат. Впрочем, я разглядывал его с не меньшим интересом. Немытая голова, неряшливая одежда, подпорченные кариесом зубы, а ведь они уже не молочные. Да и особых проблем с гигиеной в этом мире нет. Тут скорее проблемы с дисциплиной. Так что, малая, расскажи дяде, что там произошло с этими твоими волками на самом деле. Последнюю фразу он особо выделил. Намекаешь, что я все вру? О да, я вру, как дышу. Вот только не в ту сторону, о которой ты подумал, дядя. И я не андар, вечно пытающийся угодить всем и непременно быть хорошим парнем. Я молча протянул Свену свой детский кулачок, будто бы собирая что-то показать. "Волки сдохли", равнодушно отрезал я. Раскрывая кулак, в котором тут же вспыхнул шар огня, достаточно мощный, чтобы жар, исходящий от него, почувствовал даже Андер. Серьёзный снаряд, не детская игрушка, и даже такому дуралею это должно быть понятно. Мальчишка, сидевший на корточках, отшатнулся и чуть не потерял равновесие. Ему пришлось выставить назад руки, чтобы не упасть. Довольно уязвимая поза. Как раз то, что надо. А будешь со мной гавкаться? Я и тебе дырку на заднице прожгу, пригрозил я, добавив к словам свою коронную кровожадную улыбку. С внешностью ребенка это само по себе выглядит достаточно жутко, уже не говоря о всякой там магии. Не дожидаясь ответной реакции, я погасил огонь и спокойно пошел вперед. Ребята, преграждавшие нам путь, невольно расступились. Андер чуть замешкался, но все же последовало за мной. Ох, чувствую себя героем дешевого боевика. Неужели мне вправду приходится таким заниматься? Ну а что поделать-то?» «Бешеная!» пробормотал позади нас Свен, отряхивая штаны. Прямо как твоя мать. А вот за маму ты ответишь, но как-нибудь в другой раз. Нечего раздавать и без того накалившийся конфликт. И к тому же это ведь почти комплимент. Прости, Киара, вздохнул Ландер, когда мы отошли достаточно далеко. И за меня и тебе досталось. Да ты не парься, Свен лично на меня бочку катил. Вот и поплатился. А если я расскажу маме, как он её назвал? То есть он и без моей помощи не сможет, как минимум, неделю. Ты правда жёстко с ним обошлась. А ведь он по сути тоже ни в чём не виноват. Виноват, отрезал я. Выбор есть всегда. Вместо того, чтобы больше тренироваться и утереть нос Радакам, он просит? Нет, требует, чтобы заниматься перестал ты. Где логика? Ну да. Кажется, парень немного развеселился. То ты права. Нет, Андер, нельзя позволять таким людям садиться тебе на шею. Бери пример с отца. Он-то хорошо понимает, что они погубят и его, и то дело, которым он занят. Это выглядит невинно, но только на первый взгляд. Иногда мне кажется, что ты ровесница моего отца, а не брата. Парень задумчиво почесал затылок. Ох, опасные мысли роятся у тебя в голове, парниша. Надо бы их пресечь». Книжки надо больше читать, буркнул я. Книжки? Да вы алфавит на прошлой неделе учили. Я читаю с 3 лет, фыркнул я. В библиотеке нет книги, которую я хотя бы не пролистала. Или ты думаешь, что Бранд взял меня в ученицы за красивые глаза и вьющиеся волосы? Андер шумом выпустил воздух, выражая крайнюю степень удивления. Всё-таки Свен был в чём-то прав. Что? Ты о чём? «Бешеная». Дразнишься? Ах ты ж! Мастер Бранд выглядел бледным и истощённым, но принял нас радостью. Заварил чай, К многочисленным гостинцем, которые мы получили от соседей. После колдовства всегда тянет на сладкое. Вряд ли тело само по себе ману производит. Ему нужно топливо. Хотя при таких расходах мы не сладости должны есть, а бензин глотать, причём литрами. Ладно, временно все эти расчёты у меня ещё будет. Поболтав с нами немного, Андер откланялся и ушёл. А я принялся тщательно взвешивать, какой именно из накопившихся у меня версий вранья следует подавать к чаю с печеньем и сухофруктами. Мастер, помните, вы говорили, что поможете, если у меня возникнут трудности с тем, что я еще маленькая, но уже умная. Да, дитя, конечно, я тебе помогу. Но в чем дело? Это из-за нападения? Что там с вами на самом деле произошло? Я детально рассказал события последних дней. Но только в этой версии я не прятался на дереве. И не шёл следом за детьми, и, конечно же, не сражался один на один с главарём гоблинов. Всё моё геройство проявилось в том, что я проснулся раньше остальных детей, пробрался в логово побеждённых врагов и нашёл там много интересного. О, кажется, я начинаю тебя понимать. Да, угадаю, Ты выбрала магию пространства, и сейчас всё это добро лежит где-нибудь на чердаке под матрасом? Какой то гадливый старик! С ним надо держать ухо востро. Да, мастер. У меня там целая гора вещей гоблинов. А сегодня в город приехал торговец, но я не решаюсь идти к нему сама. Вы же понимаете почему? Мой мастер расхохотался. Ну юла, ну чертовка. Мало того, что детей из плена вытащила и от волков отбилась, так еще и гобов грабанула, с щита из-под носа у Аргуса добычу увела. Ну ты даешь! Я тут сижу, голову ломаю, как ей денег на обучение добыть. А она сама ко мне с боевыми трофеями приходит. Поход сходила с одноклассниками, с первоклашками. Боюсь представить, что вы в 14 будете вытворять. Ну хотя бы не ругается. А что за деньги на обучение? Зарплата старик себе хочет, что ли? Он же богат как крес. Или это такой способ у меня легально всё отобрать? Но как же удивительно. В таком захолустье найти ученицу, владеющую элементом пространства. Да я как будто помолодел лет на сто. Так, будем считать, что это твоя часть награды за охрану детей в дороге. Без тебя вся эта история могла закончиться совсем не так радужно. Буд ты повзрослей, за это дело непременно полагалась бы солидная премия. А про ребенка, на чём, даже и не вспомнил никто. Так что не переживай, я помогу тебе справиться с этим маленьким затруднением. Я с подозрением глянул на учителя. Как-то слишком уж быстро он согласился собирается присвоить себе все деньги? И к чему эти разговоры о плате за обучение? Мне про такое ничего не говорили. Ладно, отступать уже поздно. Все равно самые ценные вещи, вроде кристаллов накопителей, я продавать и не собирался. Вроде брант нормальный мужик. Как-нибудь договоримся. Если уж и он меня кинет, значит никому из взрослых, включая и самого гнома-торговца, доверять не следует. Выделите мне какой-нибудь пустой угол, куда можно складывать вещи, а лучше даже комнату. Только ради всего святого, не подходите потом близко к этому месту. Что, боишься за меня? Значит, уже поняла, насколько опасно может быть эта магия. Надеюсь, ты была с ней осторожна? Более чем. Не хочу повторить судьбу бедняги Юрика. Когда магия создается без помощи рун, она всегда очень нестабильна. руки в такие порталы лучше не совать. Но вещи переносить можно, конечно, если не слишком боишься их потерять или повредить. Я поставил новый пространственный якорь в указанном месте. Эх, прощай, моя личная пещера. И рванул домой. Лучше мне как можно быстрее избавиться от всего этого хлама и хорошенько спрятать самые ценные вещи. Про браслет, накопитель и прочие важные находки я пока не стану говорить мастеру. Свои козыри надо держать в рукаве до последнего. Если не смогу ничего выяснить расспросами, принесу ему посох. Может, вместе разберемся с этим туниядцем. Несколько минут спустя в доме моего учителя стало шумно. Хорошо, что когда я переправлял это сюда, на чердак. В городе стоял переполох, и никто не услышал всего этого лязга. А может, просто спали все как убитые. Ночи в школе вообще немного людей. Какая же всё же удивительная магия! Не перестаю ею восхищаться, крикнул мне с другой стороны портала мой мастер. Но всё же не стоит терять от неё голову, подметил я. И это тоже чистая правда, улыбнулся старый маг. Ну, хоть что-то сегодня чистая правда. Даже не знаю, что сказать. Развёл руками мой мастер, когда я вернулся к нему. Я вообще думал, как найти тебе спонсора ко времени поступления в академию. Но, кажется, ты собралась решить все проблемы сама. А, так речь шла про академию? Похоже, в местный Хогвартс берут только очень богатых студентов. Все вещи довольно хорошего качества и зачарованы магией. Думаю, ты ворочишь за них очень солидную сумму. Ты ещё пока мала, так что я могу выступить твоим поручителем. Или передать деньги родителям, как сама решишь. Имей в виду, если ты правда собираешься стать великим магом, тебе нужен собственный кристалл эльтелиона, да покрупнее. Они ужасно дорогие. Я дам тебе небольшой самоцвет в учебных целях, но он совсем крохотный. Ещё накопители маны или на худой конец зелья. Маг без запаса энергии это мертвый мак, знаешь ли. А что это такое? Эло, Элли или тона? Нет, повторять дважды мне не требуется. Но Надо даже хоть как-то поддерживать образ маленькой глупой девочки. Мастер, вынес из соседней комнаты маленький блестящий камушек, чем-то напоминающий кварц, продолговатый и гранёный, размером с фалангу моего мизинца. Точь-в-точь точь младший незаконно незаконнорождённый брат того большого кристалла на вершине посоха, который я вчера так и не сумела растормошить. Вот, гляди! Это Хелтелион. Маги используют его, чтобы сохранять внутри свои заклинания в готовом виде. Ты ведь уже знаешь, что нельзя слишком много маны держать в руках, иначе она выйдет из-под контроля и взорвется. Ещё на всякие мощные заклинания приходится тратить много времени, а ведь в бою каждая секунда на счету. Так вот, в таком кристалле можно хранить целый набор заклинаний в уже готовом, заряженном виде. Конечно, в зависимости от размеров и качества самоцвета. Держи, дарю. И учти, это очень дорогой подарок. Часто почти всё богатство мага сосредоточено в этих драгоценных камнях. Это твой магический арсенал. Спасибо, мастер Бранд. Я принял кристалл из рук учителя. По ювелирным меркам в нём, наверное, около 15 карат. Может, с этим камнем получится? Я попытался вложить в него огненную стрелу, но он, как и его привередливый старший брат, лишь начал тускло светиться. О, нет! Чтобы оставлять в нём заклинание, нужно сначала отметить его своим глифом. Глиф? А это ещё что за зверь? Тут из-за угла вылетел сверкающий ёжик, в металлической оболочке и завис в нескольких сантиметров над рукой моего учителя. До меня дошло, что это гроздь точно таких же кристаллов, причём довольно приличных размеров заботливо инкрустированная в серебряную оправу. Видимо, с помощью магии металла учитель удерживал его в воздухе. Настоящий орб. Примечание. Орб от английского orb шар, сфера, магический инструмент местных волшебников, что-то вроде гримуара или катализатора, в котором могут храниться заклинания и дополнительный резерв маны. Ну или попросту магическая сфера. Был прозрачный кристалл, казался почти живым. Внутри вспыхивали и гасли разноцветные огоньки, прожилки циркулировали потоки энергии. Он пульсировал мягким рассеянным светом, так, что хотелось перекоснуться и проверить. А вдруг и правда живой и тёплый? Внезапно он крутанулся в воздухе, повернувшись вокруг нескольких осей, а все искры и линии внутри вдруг сложились в осмысленную картинку: улыбающийся солнечно-лунный лик обрамлёны узорами и лучами. А, -а, а, то есть глиф это что-то вроде руны, только посложнее. Это мой собственный глиф контроля. Я нарисовал его, когда мне было 12. Его следует сначала нарисовать в собственной ауре, и не красками, конечно, а с помощью энергии души, которая обычно усиливает свои способности. Вот здесь, в средоточии маны, В центре твоей магической силы, и учитель положил себе руку на солнечное сплетение, чуть ниже точки, где сходятся ребра. Для этого тебе нужно будет сходить в храм к нашему местному жрецу. Когда глиф отпечатается на твоем энергетическом теле, ты можешь внести его в кристалл, и он будет всегда связан с тобой. Это твой ключ, твоя подпись, твой персональный знак. Создавать руны и глифы я тебя еще не учил, но может, ты попробуешь нарисовать свой глиф на бумаге? Давай, не стесняйся. У тебя еще будет возможность его изменить до тех пор, пока ты не создашь такой отпечаток внутри себя. Тогда уже ничего исправить не получится. Вот почему нельзя пренебрегать и здешним образованием. Я много в чем могу разобраться путем проб и ошибок, но уникальная механика этого мира может быть очень и очень странной. Своим умом Да такого я бы в жизни не додумался. Хотя ладно, изучением своего энергетического тела я ещё просто не успел заняться. Да я и увидел-то его только вчера. В порыве вдохновения я взял у учителя карандаш, бумагу и набросал эскиз. Вращающийся диск галактики с бьющими в обе стороны струями джетов квазара. Это те огромные потоки плазмы, которые извергают горячие ядра молодых звёздных систем. Думаю, это подойдёт. Вроде бы и простая детская игрушка. Но с скрытым смыслом. Не всё то юла, что вертится.